Снова сверкнула молния, и пол дрогнул от грома. Порыв ветра застучал дождем по стеклу. Взвелись занавески, замигали свечи. Вальгард тяжело опустился на край постели. Лия обвела его шею руками. Ее взгляд был холоднее лунного света. Ее улыбка, шелковистая кожа, ее запах. Все в ней притягивало его, хотя и не согревало душу. Ласково прозвучал сквозь шум бурь голос Лия. — Что ты делал, мой повелитель? — Сама знаешь. И странно мне, что ты ни разу не попробовала удержать меня. Сильный поступает слабым по своей воле. Ее руки, лаская, скользнули к нему под одежду, но он будто не заметил этого. — Да, — сказала он, осклабившись. «Этот закон хорош, пока ты силен, но тролли теперь разбиты. Скафлок, а судя по всему, это Скафлок, вернулся с оружием, оружием, которое сокрушает все на его пути. Как быть теперь с твоим законом?» Он мрачно взглянул на Лия. «Последние вести, что дошли до меня, главные твердыни пали. Даже если эльфы побеждают в поле, какие стены, казалось бы, должны остановить их? Мы в свое время захватили часть этих крепостей, но с величайшим трудом. Другие взяли с мором третьи, вроде этой, сдались без боя. Мы разместили в них сильные гарнизоны, мы вооружили их до зубов, и вот теперь они пали. Пали одна за другой. Едва войска короля эльфов подступило к ним. Почему? Эльфийский утес никогда не падет. Никогда. Я удержу его, даже если сами боги выступят против меня. Да, я жажду битвы. Ничто так нежеланно, как битва для меня и моих измученных воинов. Мы разобьем их. Ты слышишь? Мы уничтожим их. И я насажу голову Скафлока на копье и выставлю ее на этой стене. Конечно, мой повелитель. Промурлыкал Алия, улыбаясь про себя. Я силен, захрипел Вальгард. Я! Еще когда я был викингом, я убивал людей «Голыми руками! Я не знаю, что такое страх! Я стал еще сильнее! Я одержал немало побед, но я одержу еще больше!» Его руки опустились без сил, в глазах потемнело. «Но что мне с того?» — прошептал вдруг Вальгард. «Почему я есть?» «Потому что таким меня сотворил Имрик, он отлил меня по образу Скафлока, и потому я живу. Все, сила, облик, мозг, все Скафлока!» Он с трудом встал и, шаря перед собой точно слепой, пронзительно закричал. «Неужели я только тень Скафлока?» Молнии били одна за другой, точно адский огонь горел в небесах. Гремел гром. Выл ветер. Дождь рекой стекал по окнам. Сквозняк задул свечи. Вальгард шатаясь, побрел на ощупь во мраке, разрываемым вспышками молний Я убью его, — бормотал он. — Я похороню его на дне морском. Я убью Имрика и Фреду и тебя, Лия. «Всякого, кто знает, что я не человек, что я дух, по воле колдовства облаченный в плоть, по образу человеческому, холодную плоть!» а, -а, -а, -а. мои руки!» Громовая колесница прогрохотала по небу. Вальгард завыл. «Эй, ты!» Швыряй свой молот сколько хочешь. Греми изо всех сил. Я упру свои холодные руки в столбы, подпирающие покои богов. Я обрушу их. Я швырну мир к моим ногам. Я спущу на мир бурю и тьму. По моей воле ледники поползут с севера. За мной, по пятам, будет кружиться только прах. я «Смерть!» Кто-то сильно постучал в дверь, но стук был едва слышен за шумом бури. Вальгард с ревом распахнул дверь. Он схватил за шею тролля, который стоял перед ним, утомленный и вымокший в долгом пути. «Вот с тебя-то я и начну!» — закричал Вальгард. Пена выступила у него на губах. Ганес попробовал отбиваться. Но и сил не доставало, чтобы разжать эту хватку. Едва бездыханное тело гонца рухнуло на пол, как неистовство берсерка покинуло Вальгарда. Обессиленный, дрожащий, он оперся о дверной косяк. «Эх, глупо я поступил!» — вздохнул он. «Ну, может, с ним был еще кто-то?» — сказала Лия. Она вышла на лестницу и позвала. — Эй, там, внизу! — Ярл желает говорить с тем, кто шел следом. Второй тролль, такой же изможденный, как и первый, пошатываясь, с кровавым рубцом на щеке выступил вперед. Не поднимаясь по лестнице, он крикнул. — Нас было пятнадцать, а уцелели только Хру и я! Разбойники всю дорогу гнались за нами по пятам! — Что за вести ты принес? — «Эльфы высадились в Англии, повелитель! А еще мы слышали, что ирландские сиды, и ведет их сам Лук Долгорукий, и они уже в Шотландии!» Вальгард мрачно склонил голову.